То, что Сталин сказал, что уходит от власти, выглядит несколько интуитивистским выводом, потому что источник мемуары Хрущева, на основании которого делается столь определенный вывод, крайне ненадежен, к тому же опровергается воспоминаниями Молотова. Можно было бы предположить, что такая фраза могла прозвучать в той или иной форме, например, «я устал», Но вряд ли корректно столь категорично утверждать, что Сталин добровольно отказался от руководства и сказал «Я ухожу». Итак, вечером 29 июня, может быть уже и ночью 30 Сталин, Молотов и Берия, и возможно Маленков, приехали на сталинскую ближнюю дачу в Кунцево, Там состоялась беседа о содержании, которое Берия пишет в 1953 году в своей записке Молотову. «Вячеслав Михайлович, вы прекрасно помните, когда в начале войны было очень плохо, и после нашего разговора с товарищем Сталиным на его ближней даче, вы вопрос поставили ребром у вас в кабинете в Совмине, что надо спасать положение, надо немедленно организовать центр, который поведет оборону нашей Родины. Я вас тогда целиком поддержал и предложил вам немедленно вызвать на совещание товарища Маленкова, а спустя небольшой промежуток времени пришли и другие члены Политбюро, находившиеся в Москве. После этого совещания мы все поехали к товарищу Сталину, и убедили его о немедленной организации комитета обороны страны со всеми правами примечание Лаврентий Берия 1953 год стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы Москва МФ Демократия 1999 год страница 76 АПРФ Фонд 3. Опись 24. Дело 463. Листы 164. 172. Автограф. Опубликовано. Источник номер 4 за 1994 год. Конец примечания. Эта записка должна восприниматься наряду с журналами записей посетителей Сталинского кабинета, как наиболее ценный источник по данному вопросу, так как мемуары люди пишут обычно в безопасности и не особенно боятся нечеткости памяти, и даже если мемуарист что-то приукрасит, то это вызовет лишь неудовольствие тех, кто знает, как оно было на самом деле. А вот Берия писал записку, пытаясь спасти свою жизнь, и врать ему о фактах не было никакой возможности, Он, конечно, льстил адресатам, но обстоятельства способствовали искренности. Можно предположить, что именно во время этой беседы подавленность Сталина достигла крайней точки. Конечно, разговор шел о том тяжелом положении, в котором оказалась страна. Вряд ли беседа не могла затронуть недавнее посещение Наркомата обороны и вопросы управления армией, Может быть, речь зашла и о том, что не всех врагов еще изъяли из армии, ведь репрессии в вооруженных силах продолжались. В июне 1941 года были арестованы Смушкевич, Рычагов, Штерн, а уже после начала войны Проскуров и Мерецков. Сохранилась и склонность к построению ветвистых заговоров, так как некоторых из арестованных, например, Мерецкого, помимо связки с так называемым делом Штерна, пытались пристегнуть и к Павлову, которого арестовали несколькими днями позднее и который пока еще был ком фронта. Раз страна оказалась в тяжелом положении, должны быть ответственные за это. А Кто более подходил на роль козлов отпущения, чем военные, которые не справились со своими обязанностями. На фоне этого у Сталина могли возникнуть опасения о том, что военные способны выйти из-под контроля, попытаться сменить политическое руководство, совершить государственный переворот или даже вступить в переговоры с немцами. В любом случае было ясно, чтобы попытаться выйти из этого тяжелого положения, нужно продолжать воевать. А для этого надо возобновить управление войсками и управление военачальниками. Полное и безоговорочное. 30 июня, вероятно, часов 14, в Молотовском кабинете встретились Молотов и Берия. Молотов заявил Берии, что надо спасать положение, надо немедленно организовать центр, который поведет оборону нашей Родины, Берия его, что называется, целиком поддержал и предложил немедленно вызвать на совещание товарища Маленкова, после чего спустя небольшой промежуток времени пришли и другие члены Политбюро, находившиеся в Москве. Микояна с Вознесенским пригласили к Молотову около 16 часов. «На следующий день, около четырех часов, у меня в кабинете был Вознесенский». «Вдруг звонят от Молотова и просят нас зайти к нему. Идем. У Молотова уже были Малинков, Ворошилов, Берия. Мы их застали за беседой. Берия сказал, что необходимо создать Государственный комитет обороны, которому отдать всю полноту власти в стране. Передать ему функции правительства Верховного Совета и ЦК партии. Мы с Вознесенским с этим согласились». Договорились во главе ГКО поставить Сталина. Об остальном составе ГКО не говорили. Мы считали, что в имени Сталина настолько большая сила в сознании, чувствах и вере народа, что это облегчит нам мобилизацию и руководство всеми военными действиями. Решили поехать к нему. Он был на ближней даче. Примечание. 1941 год.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 Не было ли создание ГКО обсуждено со Сталиным во время ночной беседы? Нельзя полностью отрицать, что создание ГКО было согласованным между Сталиным, Берией и Молотовым, либо между Сталиным и Молотовым шагом. Прямых доказательств, как и опровержений, этому нет». Но если вспомнить, что Молотов без ведома Сталина не предпринимал никаких глобальных инициатив и был всего лишь всегда исполнителем, странно, почему он вдруг решился на столь неординарную акцию создать орган власти с диктаторскими полномочиями. Не исключено также, что Молотов 30 июня говорил со Сталиным по телефону, и хотя бы в общих чертах обговорил создание ГКО. А может быть, в беседе Сталин дал понять, без конкретизации, что такой орган обязательно нужен? А Молотов-Сберий срочно разработали план, всем объяснили его суть и приехали к Сталину уже с готовым решением. Такую версию, что создание ГКО было инициативой Сталина, выдвинул Стаднюк Ф. Сталин вернулся в Кремль ранним утром 30 июня с принятым решением всю власть в стране сосредоточить в руках Государственного комитета обороны во главе с ним самим Сталиным. В то же время разъединялась троица в Наркомате обороны. Тимошенко в этот же день был отправлен на Западный фронт в качестве его командующего, генерал-лейтенант Ватутин, заместитель начальника генштаба, назначен начальником штаба Северо-Западного фронта, Жуков оставался на своем посту начальника генштаба под неусыпным оком Берии. По моему глубокому убеждению, создание ГКО и служебное перемещение в военном руководстве это следствие ссоры, отполыхавшей 29 июня вечером в кабинете маршала Тимошенко. Примечание. Стаднюк. Исповедь сталиниста. Москва, 1993 год. Страница 364. Конец примечания. То, что создание ГКО так или иначе стало следствием ссоры в наркомате обороны, вряд ли может быть подвергнуто сомнению. Но то, что Сталин утром 30 июня прибыл в Кремль, и начал там создавать ГКО, крайне маловероятно. В любом случае, даже если Молотов и выступил инициатором создания ГКО, это не может свидетельствовать о том, что Сталин добровольно отказался от власти, а вот о том, что Сталин был удручен недостаточной концентрацией власти в своих руках в такое тяжелое военное время, и об этом сказал Молотов с Берей во время встречи на даче, Это вполне может свидетельствовать. И Молотов, который сказал Чуеву, что, так сказать, поддерживал Сталина как раз в эти дни, правильно понял задачу, тем более что ГКО не был чем-то экстраординарным. 17 августа 1923 года из Совета труда и обороны РСФСР был образован Совет труда и обороны СССР, СТО. Председателями его были последовательно Ленин, Каменев и Рыков, а с 19 декабря 1930 года Молотов. 27 апреля 1937 года, почти одновременно с организацией узких руководящих комиссий в Политбюро, Политбюро приняло решение о создании Комитета обороны СССР при СНК СССР. Новый комитет фактически заменил Совет труда и обороны СССР, который был упразднен тем же решением от 27 апреля, и Совместную комиссию Политбюро и СНК по обороне, работавшую с 1930 года, в Комитет обороны Под председательством Молотова вошли семь членов. Молотов, Сталин, Каганович, Ворошилов, Чубарь, Рухимович, Межлаук и четыре кандидата в члены Гамарник, Микоян, Жданов, Ежов. Таким образом, Комитет обороны по своему составу в значительной мере совпадал с узкими руководящими комиссиями Политбюро. По сравнению с прежней комиссией обороны, Комитет обороны имел более значительный аппарат. В декабре 1937 года по этому поводу было принято специальное решение Комитета обороны, утвержденное затем Политбюро, которое предусматривало, что аппарат Комитета обороны должен готовить к рассмотрению в Комитете вопросов мобилизационного развертывания и вооружения армии, подготовки народного хозяйства к мобилизации, а также проверять исполнение решений Комитета обороны. Для контроля за исполнением решений создавалась специальная главная инспекция Комитета обороны, получившая широкие права, в том числе за счет упраздняемых Отдела обороны Госплана и групп военного контроля Комиссии партийного контроля и Комиссии советского контроля. Примечание. Хлевнюк. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. Москва. Российская политическая энциклопедия. Росспен. 1996 год. Конец примечания. С момента существования советской страны существовал орган, функции которого помимо оборонных задач входил контроль за экономикой, а в случае войны он должен был организовать оборону СССР. Состав КАО практически совпадал с партийной верхушкой, то есть в случае войны оборону страны должна была организовывать партия и военными командовать тоже она. И недаром СТО был преобразован в КО в апреле 1937 года перед началом процесса антисоветской троцкистской военной организации, так называемое дело Тухачевского, которое, по утверждению следствия, планировало военный переворот на 15 мая 1937 года. Армию предстояло чистить а без партийного главенства над армией это представлялось делом трудным. Главой Комитета обороны до 7 мая 1940 года был Молотов, сменивший Литвинова на посту Наркома иностранных дел. Молотова же сменил Ворошилов. Членами Комитета обороны были, в частности, Кулик, Микоян и Сталин. В 1938 году был создан Главный военный совет РККА, членом которого стал Иосиф Виссарионович Сталин. В дальнейшем, по мере того, как Сталин продвигался к тому, чтобы совместить пост генсека ЦК ВКПБ и должность председателя СНК СССР, то есть сосредоточить в своих руках и партийную, и советскую ветви власти в стране, продолжилось строительство нового внеконституционного органа, который бы в случае необходимости мог взять себе всю власть в стране, установить практическую диктатуру. 10 сентября 1939 года Политбюро утвердило постановление СНК и ЦК ВКПБ более четко разделившие функции Комитета обороны и экономсовета прежде всего в оборонной сфере. Тенденция усиления роли Совнаркома особенно отчетливо проявилась в предвоенные месяцы. 21 марта 1941 года было принято два совместных постановления ЦК ВКПБ и СНК СССР, о реорганизации Совнаркома СССР, которые значительно расширяли права руководства правительства. Окончательно, легитимация передачи прав СНК как коллективного органа высшим руководителям СНК произошла благодаря постановлению СНК и ЦК от 21 марта 1941 года об образовании бюро Совнаркома. Этот новый орган власти, хотя и не был предусмотрен Конституцией СССР, на основании постановления от 21 марта был облечен всеми правами Совнаркома СССР. Членами бюро были назначены Молотов, Вознесенский, Микоян, Булганин, Берия, Каганович, Андреев. Фактически бюро Совнаркома, взяла на себя значительную часть обязанностей, которые ранее выполняли Комитет обороны и экономический совет при СНК. В силу этого экономсовет постановлением от бюросов Наркома был вообще ликвидирован, а состав Комитета обороны сокращен до пяти человек. Функции Комитета обороны были ограничены вопросами принятия на вооружение новой военной техники, рассмотрение военных и военно-морских заказов, разработкой мобилизационных планов с внесением их на утверждение в ЦК и СНК. 7 мая Политбюро утвердило новый состав Бюро Совнаркома СССР. Председатель СНК СССР Сталин, первый заместитель председателя СНК Вознесенский, заместители председателя СНК Молотов, Микоян, Булганин, Берия, Каганович, Мехлис, а также секретарь ЦК КПБ, председатель КПК при ЦК Андреев. 15 мая 1941 года в состав бюро был введен заместитель председателя СНК СССР и председатель комитета обороны при СНК Барашилов и первый секретарь ВЦСПС Шверник. 30 мая 1941 года секретарица КВКПБ Жданов и Маленков. При Сталине произошло дальнейшее расширение прав бюросов наркома. Например, 30 мая 1941 года был упразднен комитет обороны при СНК, и вместо него организована постоянная комиссия по военным и военно-морским делам при бюросов наркома СССР в составе Сталин председатель Вознесенский, заместитель председателя Ворошилов, Жданов и Маленков. Примечание. 1941 год, том 2. Москва, 1998 год, страница 495-500. РЦХиДНИ фонд 84. Опись третья, дело 187, листы 118 128 Раньше, в 1937 году, например, в пятерку входили Каганович с Микояном, но к началу войны их заменили Малинков с Берией. Конец примечания. В общем, к началу войны партийная и советская, и вообще всякая власть принадлежала одним и тем же людям, а главным над ними был Иосиф Виссарионович Сталин. Когда Молотов предложил создать ГКО, он не предложил ничего нового. Он предложил создать временный, чрезвычайный орган, которому отдать всю полноту власти в стране передать ему функции правительства, Верховного Совета и ЦК партии, а власть в ГКО должна была принадлежать пятерке политбюро, Сталину, Молотову, Ворошилову, Маленкову и Берии. Но этот новый орган, по сути, формально объединял уже существующие партийные и советские органы. Итак, примерно в 16 часов К Молотову пришли Микоян с Вознесенским. Какое-то время заняло обсуждение. Потом решили ехать к Сталину на дачу. Вот как приезд на дачу выглядит в изначальных воспоминаниях Микояна. Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой, сидящем в кресле. Он вопросительно смотрит на нас и спрашивает, зачем пришли?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 Страница 495, 500, РЦХИДНИ, фонд 84, Опись 3, дело 187, листы 118, 126, конец примечания. А вот как вправленных. Приехали на дачу к Сталину. Застали его в малой столовой, сидящем в кресле. Увидев нас, он как бы вжался в кресло и вопросительно посмотрел на нас. Потом спросил, «Зачем пришли?» Вид у него был настороженный, какой-то странный. Не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь, по сути дела, он сам должен был нас созвать. У меня не было сомнений. Он решил, что мы приехали его арестовать. Молотов от нашего имени сказал, что нужно сконцентрировать власть, чтобы поставить страну на ноги. Для этого создать Государственный комитет обороны». «Кто во главе?» — спросил Сталин. Когда Молотов ответил, что во главе он, Сталин, тот посмотрел удивленно, никаких соображений не высказал. «Хорошо», — говорит потом.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 А может быть, Сталин и собирался всех созвать. Приехал бы в Кремль, когда надо, созвал. Сталин часто приезжал в Кремль к 7 часам вечера. Например, 23 июня он приехал к 18.45, 25 июня к 19.40, а 28 июня к 19.35. А группа товарищей прибыла к нему как раз к этому времени, а то и раньше. Тем более, зачем бы Сталину ехать в Кремль и всех там собирать, если он, скорее всего, знал о том, что к нему собираются члены Политбюро в столь широком составе, в то время, когда они собирались выехать из Кремля. Вероятно, они со Сталином созванивались перед тем, как к нему ехать. Слова о том, что, дескать, у Микояна не было сомнений. «Он, Сталин, решил, что мы приехали его арестовать», однотипны со словами Хрущева. «Когда мы приехали к нему на дачу, то я, — рассказывает Берия, — по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы арестовать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает для организации отпора немецкому нашествию. Примечание. Хрущев». «Время, люди, власть. Воспоминания. Книга первая. Москва и ИК. Московские новости. 1999 год. Страницы 300-301. Конец примечания. И не вызывают ничего, кроме устойчивых сомнений».